СВО выявило следующую картину. В поэтическом мире современной России ситуация еще хуже, чем в русском роке. Примерно как в русском рэпе такая ситуация в поэзии у нас. В роке хотя бы, что называется, середина наполовину. С русской стороны Ревякин, Кинчев, Скляр, Галанин, с противоположной Гребенщиков, Макаревич, Макс Покровский и с оговорками «Шевчук». В рэпе же пацифистское единение почти тотально. Из 50 наших топовых рэп-музыкантов 48 болеют за Украину. Из них 40 вслух, 8 молча. И только у двоих предполагается иная точка зрения, на которой они, впрочем, никому не сообщили. Ну так вот и в русской поэзии заговор воинствующих проукраинских пацифистов и тихая катастрофа. Да, у нас есть мастера старшего поколения, неумолимая Юнна Морец и Юрий Кублановский, но этих наш либеральный портком давно списал. Есть следующее поколение — Олеся Николаева, Светлана Кекова, Станислав Минаков, Мария Ватутина. Но этих портком и так едва различал, слишком православные. И есть новое поколение — Анна Долгорева, Александр Пелевин, Семен Пегов но на этих предонбаснутых с 2014 года стоял жирный крест, и в списке на допуск вруслитых даже не вносили. Имелся еще ряд сочувствующих, но они старались не слишком отсвечивать, себе дороже костей потом не соберешь. Как бы то ни было, все основные институции и прочие распределения плюшек к 2022 году оказались в руках понятно кого. Поэт Игорь Караулов имел в литературном истеблишменте свои высокие котировки, но разом 24 февраля 2022 попал под камнепад внутренних санкций, его тут же выписали из литературной среды и записали в пропагандистские графоманы. У них с этим быстро. Помню такую историю. В 1991 году, как известно, случилась либерально-буржуазная революция, И к власти пришли коллективные сторонники нового всеблагого демократического порядка, с объединяющей их идеей, что у России национальных интересов нет. А если кто говорит, что интересы есть и поддерживает всякое там, например, преднестровское сопротивление, эту гадину надо раздавить. К числу редких гадин относились Валентин Распутин, Станислав Куняев, Юрий Бондарев, вернувшиеся с запада Лимонов и Зиновьев, а также Александр Андреевич Проханов. И вдруг к ним, к этим маргиналам, и, как их тогда называли коммуно ничто не ново под луной, примкнул приличный, казалось бы, человек, глава литературного института Сергей Есин. Ему тогда позвонил один из либеральных вождей и пообещал, «Ты будешь засыпать и просыпаться в дерьме, там мы тебя и утопим». В сущности, это краткое содержание нашумевшего весеннего письма 2022 года Бориса Акунина к той русской и прорусской интеллигенции, что посмела не осудить войну. «Ты будешь засыпать и просыпаться в дерьме, там мы тебя и утопим». Ровно о том же уведомили вчерашние обожатели Игоря Караулова, узнав о том, что он посмел поддержать войну. Так живем из века в век. Многих огорошил посреди войны случившийся отказ Юрия Шевчука выступать в одном сибирском городе на сцене, украшенной буквой Z. Буква там висела до появления Шевчука, и снимать ее по требованию певца не стали. В итоге концерт отменили. Сын советского фронтовика Шевчук вернулся в свою подмосковную деревню думать о греховности мира и печально смотреть в закат». Я несчетное количество раз видел и слышал в машинах и располагах ополчения, в кафе «Сепар», где позже погиб Захарченко, на мобилах добровольцев песни Шевчука, Басты, Гребенщикова, Глеба Самойлова, группы «Грот» и всякий раз, если затевался разговор, что перечисленные мной выше ребята никогда не приезжали на Донбасс, зато периодически катаются до Киева, в ста процентах случаев Ополченцы улыбались. «Да ладно, песнь-то хорошая». Как будто сговорились заранее. Так как эта теплая и улыбчивая снисходительность воспроизводилась 8 лет подряд и перешла в 9 год, стоило бы сказать, наконец, что незлобивость и милосердие — отличительные черты русского военного человека. Арсен Моторола Павлов, так вообще украинскую группу «Океан Эльзи» крутил в своей машине на полную громкость, Украинский изучал и выучил, да и песни ему нравились. Однако певчая и пишущая и в кино играющая наша интеллигенция, увы, не имеет и малой доли той снисходительности, что свойственно русскому солдату и ополченцу. Напротив, оценки интеллигенции почти всегда резки, непримиримы, радикальны. Они вроде бы против войны. Но когда их слушаешь, не покидает ощущение, что они сами и есть война. Если не убийцы и мародеры, — кидают они в сердцах, — то уж точно хуй войне, как будто от этого твоего хуя кто-то будет спасен или вылечен или накормлен. В ответ на песни-то хорошие могли бы из их уст, например, прозвучать хотя бы вот такие слова «Война — зло, но мужики там хорошие, я спою для них в госпитале». А еще дам сто рублей на перевязки, на бинты. Вот, держите. Потом эти музыканты могли бы и украинским пленным или раненым помочь, и украинским беженцам, само собой. Потом людо, неважно. Все бы это поняли. Солдаты и ополченцы поняли бы наверняка. Никто бы не осердился. Но этого наши артисты не делают. Пресловутого гуманизма русской культуры не хватает на подобные жесты. Христианского чувства не достает. «Нахуй войне только хватает?» И тогда приходится снова задаваться этим наивным вопросом. «А где же сейчас Христос? Чем он занимается? Как живет?» И вдруг я снова вижу улыбающийся, с детским, немножко растерянным, чуть беззащитным взглядом лицо ополченца и слышу слова. «А песнь-то хорошая». И понимаю, что Христос где-то здесь. В, этой улыбке. в не так уж и далеком 2004 году Юрий Шевчук говорил в интервью следующее. «Вижу квадратный нимб патриотизма над Путиным. Не все, наверное, знают круглый нимб у людей умерших, квадратный у живых. Никакого злого умысла у Путина нет, жажда обогащения тоже. Я убежден, он служит России. Путин рубится». Чем же объясняются изменения, случившиеся с Шевчуком? Пока Путин воспринимался как вождь либерал-консерваторов, для Шевчука, равно как и для политолога Глеба Павловского, исполнителя Макаревича, светской дамы Ксении Собчак и прочих, он был отец родной, но в крайнем случае крестный. Гимн немного имперской риторики, замерение Кавказа даже Грузии ему прощали, в том числе вследствие тотального европоцентризма наших либералов. Кавказская война не радовала, но в целом чего там этот Кавказ? Небось не Лондон. Как только Путин начал выходить на прямой конфликт с Европой, а если точнее с Америкой, либералы охладели к нему, Путин потревожил их религиозную веру в Европу. В ту Европу, которая всегда права, и вообще родитель человечества. Ведь Запад родил рок-н-ролл, а также демократию и ништяки. Я немного утрирую, но не сильно. Еще в 2010 году Макаревич говорил, что против российской власти могут выступать только маргиналы. Ему все нравилось, он был охранитель. 2014 год все перевернул. Они резко разлюбили гаранта. Гарант посмел пойти поперек белых господ, а также обидеть Украинушку, которая на пути к цивилизации была на полшага ближе, чем неповоротливая Россия. А НАТО, спросите вы, неужели их это не пугало? Мы, как маленькие, про НАТО им рассказываем все время. Но они за то, чтоб все было НАТО. То, чем мы их пугаем, их мечта. В России, увы, не сложилось к 20-м годам 21 -го века никакой партии мира. Хотя состояться настоящей партии мира было бы на самом деле проще простого. В нее можно было спокойно вступить уже в 2014 году. Для этого надо было всего лишь набрать в грудь воздуха и вслух сказать «Дайте жителям ДНР и ЛНР проголосовать, пусть они сами решат, где хотят жить». «Дайте это право всем остальным жителям Украины». Наша партия мира вместо этого уверенно пела другую песню. На Донбассе собрались путинские старинисты и вертухаи, бандиты-отморозки, им всем место в украинской тюрьме, русские холопы по природе и стремление к свободе им не понять. Пусть все ваши моторолы умрут, вас же, укравших Крым, будут судить». Ну и отношение к этой партии мира в стране сложилось соответствующе. «Вы не партия мира. Фарисеи, кривляки и, наконец, русофобы. В самом прямом, в самом конкретном значении этого слова». «Всякий пацифизм в России, так называемое другое мнение, ратует не за то, чтобы спасти жизни русских солдат». В целом они не думают об этом вообще никогда, в абсолютной степени. Русские солдаты для них — неизвестная ступень цивилизации. За свою жизнь они не встречали ни одного солдата лицом к лицу и рассуждают о них примерно как о лунном грунте или подземной магме. Где-то это есть, но как-то совсем далеко. Их пацифизм направлен на то, чтобы обнулить жизнь и смерть этих солдат. Сделать их смерть, их жизнь, их подвиг, их страду бессмысленной. Помнится, незадолго до войны, шел, кажется, 2021 год, в программе телеведущего Ивана Урганта была такая шутка. Показывали школьный класс будущего, и там на стенах, в виде классиков русской литературы, висели рэперы Моргенштерн, Фейс, Нойс, Оксимирон. На мой пристрастный вкус это выглядело не весело, а скорее отвратительно, по той простой причине, что поэзия и в те дни существовала. Пока Иван кривлялся на экране, в стране жили и работали Юрий Кублановский и Юн Морец, Станислав Куняев и Евгений Рейн. Но как все-таки изменилась за один смешной по меркам год ситуация? Во-первых, те, кого Иван вывешивал на стену, стремительно оставили страну, либо запретихли. Во-вторых, огромная часть страны вдруг открыла для себя Анну Долгореву, Влада Маленко, Семена Пегова, Анну Ревякину, Александра Пелевина, Игоря Караулова, Дмитрия Мельникова. Да, страна вступила в трагедию, но стране вернули поэтов. Иначе, если б все оставалось как прежде, этого б никогда не случилось». Так бы и кривлялись. Вот раньше был Пушкин и Тютчев, а сейчас Фейс и Фараон. Самые печальные люди бы верили в это. А что еще кто-то есть? Русский человек должен жить в пространстве русского слова. Если он забудет об этом, война снова расставит все на свои места. Вообразим страшное. Случилось в ходе спецоперации «Чудовищное предательство». Сразу несколько предательств. Череда их и в Кремле, и в армии, и в правительстве. И вот уже войска Петлюры Бандер Мазепы при помощи польских наемников штурмуют Ростов и Белгород. И вот уже в Химках они. И что, как вы думаете, наша неполживая интеллигенция делала б тогда? Закричала бы, как кричала весь 2022: Остановите войну любой ценой? Нет, конечно. Они, б сжав кулаки, болели известно за кого, внутренне ликуя, но сурово цедя в блогах. Жаль, но это пришло возмездие. Вы сами во всем виноваты. Спустя полгода после начала СВО в новостях можно было прочитать, что неистовый противник российской военщины, актер Алексей Серебряков, снялся в девяти новых российских фильмах. Соседняя же новость гласила, что актер Георгий Тесли герасимов которого вышибли из крупнейшего кинопроекта за посещение Донбасса с гуманитарными целями, теперь служит в ДНР. Это, пожалуй, все, что вам нужно знать о современном российском кино. Кино к 2022 году в России было отдано в руки чужим. Оно заслуживало, чтобы его отменили целиком, а на этом месте выстроили новый русский национальный кинематограф. Я вот родился в 1975 году. Посмотрел однажды, какие фильмы вышли в СССР в этом самом году, в разгар, так сказать, застоя. «Афоня», «Дерсу «Звезда пленительного счастья», «Капитан Немо», «Они сражались за родину», «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Раба любви», «Сто дней после детства», «Стрелы Робин Гуда», «Финист Ясный Сокол», «Бегство мистера Маккинли», «Каштанка», «Дожить до рассвета», «Единственная» и так далее. Только за год. Это я еще мультики не перечислил. Один год дремучей совчины по количеству шедевров и просто нестыдных картину делывал минимум 10 лет постсоветского кинематографа. Зато, говорю, в 2022 военном году у нас было девять проектов с Серебряковым, да они просто издевались над нами. Давно бы стоило внести в некий кинематографический устав пункт, что актер, утвержденный на положительную роль солдата, бойца генерала-казака-стрельца-комиссара Политрука русского императора или князя, обязан подписать одну казенную бумагу. В бумаге этой было пропечатано что-нибудь вроде. «Я осознаю ответственность за произносимые мной на экране слова. Я не являюсь пацифистом. Я уважаю свою армию и буду поддерживать ее в горе и в радости. Потому что вопиющий дисбаланс между киношными героями с пулеметами наперевес и в их же лице противниками СВО весь 2022 год выглядел откровенно утомительным. Кино — это не просто кино». Кино — это важнейший способ формирования национального сознания. Надо ответственнее к этому относиться. Если ты просто актер, просто отойди в сторону. Тебе дадут роль табуретки. Не напяливай на себя гимнастерку, черный берет. Не красуйся в чужих погонах с медалями. Люди за них теряли здоровье, умирали. Имей к этому уважение. Кесарю, Кесарева. «Людям нетрадиционных жизненных взглядов не следует играть национальных героев. Им есть кого играть в нашем безумном мире. Могут, в конце концов, женщин играть. Хотя, надеюсь, здесь женщины будут против. Но, правда, с чего это какая-то тряпка играет русскую женщину?» Некоторые артисты явно огорчились по поводу моих досужих предложений о необходимости иметь минимальную ответственность за исполняемые ими роли. Стоит еще раз объяснить, как я это вижу. Деятели культуры ведь, как нам говорят, они говорят, здесь храм искусства. Они говорят, сюда в спагах нельзя, и лапшим тут не надлапать. И люди верят. Храм — там искусство. Там все так же серьезно, как в хирургической, где спасают жизни, как в мастерской. Где делают скрипку страдивари, храм, короче, что-то неясного. Но вот священник: он крестит детей, венчает женщин с мужчинами, отпевает упокоившихся. И вот вообразить себе, священник вдруг после работы, говорит тебе Вообще я в Бога не верю. Ты такой, как не веришь? Ты же моего ребенка крестил сейчас. А он это просто работа, зарплату. Вообще, я верю гадалкам и хочу свалить из этой страны. Тут одни мракобесы и попы». «Ну, вы поняли. Если у вас, товарищи артисты, храм, и к вам в сапогах нельзя, то давайте и кино смотреть всерьез. И спрашивать за него всерьез. Если ты в кино гибнешь, но спасаешь Русь от поганых, или получаешь орден за беспримерное геройство и рыдаешь потом на могиле безымянного солдата, то мы тебе верим». А если ты после этого говоришь, что это работа, а военных ты за людей не считаешь, то, значит, это не храм, значит, и шут, и отношение к тебе как к шуту должно быть. И ты, артист, не должен на это обижаться. Но мне бы все-таки хотелось, чтобы искусство оставалось храмом, и служители его честь имели. Покинувшая Россию актриса Юлия Аук поставила в Нарве спектакль «Хуй войне! Украина! Письма с фронта!» Ничего не имею против последовательной антивоенной позиции. Но мы знаем, что в этой новости можно было поменять одно слово, всего одно. Этот спектакль никогда бы не появился. Нигде. Юлия Аук поставила в Нарве спектакль «Хуй войне! Донбасс! Письма с фронта!» Весной 2022 года прозвучал прогноз. Половина всех кинотеатров в России будет закрыта по причине отсутствия голливудских фильмов. Это как если бы нам сообщили «Макдональд закрывается, мы все умрем с голоду» или «Колы не привезут, вы сдохнете от жажды». В 2024 году в России было снято 84 фильма. В 2020-м — 74, в 2019-м — 87. Не знаю, что там за фильмы, конечно, но как бы то ни было, есть же у нас кино. Вы зачем это кино снимаете? Чтобы закрывать кинотеатры, едва кончается Голливуд? Либо бросьте это дело вовсе, либо учитесь снимать другое кино. Русским людям нужен рычаг, и они перевернут мир. И снова будут в России летят журавли. Иванова детство, мне 20 лет, и колено красное. Мы это когда-то умели. Мало того, друзья мои, есть отличное кубинское кино и крутое азиатское кино, есть веселый болливуд и африканское кино. У русского человека наконец появился уникальный шанс открыть для себя мир. Увидеть то, чего не видел никогда. Стать огромным, всемирным, непомерным. Стать самим собой. В одном знаменитом московском театре, рассказали мне, труппа в знак антивоенного протеста 45 дней не выходила к публике по окончании спектаклей на поклон. Меня это развеселило. Спектакли они, значит, играют, но протест такой неумолимый, что на поклон не идут. Из разряда «В знак протеста» писатель Куропаткин оставлял на титульном листе только половину автографа. В знак протеста на своем концерте певица Лебеда не брала верхнее «до». Просто не играть, не пробовали в знак протеста. И вот я думаю, а ведь в той труппе, очень молодой по среднему возрасту артистов, замечу, было много разных людей. У них что, поголовно одно мнение имелось? Была же, к примеру, хотя бы пара артистов, что думали иначе. Не могло ж такого не быть. Почему же они не могли вдвоем выйти на поклон? Там же демократическая труппа, верно? Вот пусть одни бы не выходили в знак протеста, а эти два врожденца, которые со своей армией вдвоем и выбегали б... Но так в демократии не бывает. Демократия может строиться только по принципу секты. Как же им, кривлякам, не стыдно. Строем же ходят, как зэки. Кто их поместил в эту тюрьму? Раньше бытовала шутка «Брежнев — мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». Фигня это все, как выяснилось в итоге. Леонид Ильич с годами становился все больше, Пугачеву все меньше. Дурацкой была эта шутка про деятеля эпохи Пугачевой. Меня и тогда она не смешила». Хорошая певица Пугачева закончилась уже к середине 80-х, а дальше начался кабак. Любовь к Пугачевой того времени демонстрировала лишь невзыскательный вкус части россиян и чрезмерное наше пристрастие к Балагану. В 2022 году Балагану пришел логический финал. Фиктивный ее муж, гомосексуалист и предатель собственного отца советского генерала, Отправился гулять по заграничным панелям, а уставшая женщина, когда-то любимая всей страной, видя фотографа, вкорчила рожицы. Какая-то тошнотворная тоска. Брежнев на этом фоне выглядит как исполин, как образец гражданственности и достоинства. Но случай Пугачевой это, в сущности, не о Пугачевой. Это системный сбой, показывающий, как система выстраивала антисистему. Мы строили массовую культуру, где в центре реально, по весу и влиянию, стояли все эти люди в медалях и орденах. В течение 30 лет они неустанно плясали и пели, поздравляя всю страну и конкретных людей в погонах на каждом всенародном празднике, в любой ведомственной, военно-патриотической юбилей. И вдруг весной 2022 года Ненаглядные наши всенародные пацифисты дружно съехали в Израиль. Подальше от тех, кого так долго поздравляли. Едва люди в погонах занялись своим делом, для которого их на самом деле и готовили, антисистема подняла бунт, или прямой, или саботирующий, но самый натуральный бунт. И вся страна с недоумением наблюдала, как вокруг создавшейся проблемы ходят чиновники с веником, И то одно заметут под ковер, то другое. У нас полный порядок, все под контролем, а сами левой задней ногой запихивают за шкаф очередного иноагента. Иноагент тем временем, Гремярдинами за отвагу, мужество, честь, достоинство, заслуги кричал. «Я вас всех ненавижу! Горите в аду вместе со своей армией, со своими воинами! Где тут деньги сдают на батальон Азов? Я сейчас сдам!» — Это что у вас такое творится? — интересовался русский народ, дергая власть за полу пиджака. — Перестаньте разжигать! — отвечали народу. — Взгляните, зато Киркоров у нас в госпитале спел. — Киркоров, какой молодец! — Ну, наградите Киркорова еще раз. Он любит большие блестящие ордена. — И порядок. — И молодцы. Как это было тогда, в 1941-м? Вспоминает великий советский композитор Вася Василёк, Смуглянка, Эх, Дороги, гимн демократической молодёжи Анатолий Григорьевич Новиков. В первый день войны композиторы столицы собрались в Доме композиторов. Они пришли, чувствуя острую необходимость быть вместе в этот исторический момент. Митинг был непродолжительным и деловым, как сбор бойцов по военной тревоге. Быстро договорились о том, что надо сразу же приступить к сочинению песен для фронта. По окончании митинга группа композиторов направилась в союз писателей. Для песен нужны были новые стихи. Движимые единым порывом все принялись за работу. В 2-3 дня было написано свыше 40 песен на слова Лебедева-Кумача: Исаковского, Суркова, Долматовского, Сафронова, Жарова, Алымова, Ошанина, Дом композиторов буквально стал штабом, где собирались композиторы и поэты, армейские музыканты и политработники. Поэты читали свои стихи, вместе с нами работали у рояля, обсуждали песни, каждый высказывал свое мнение. Это была коллективная проверка. В первые же месяцы войны родился новый жанр песни мщения. Одной из таких песен Пять пуль на слова Анатолия Софронова. Я сочинил в начале 1942 года на Урале. Напомнить вам слова этой песни? Они по сей день звучат и точно, и болезненно. Я первую пулю пошлю во врага, Пусть вражий отведает крови За Днепр дорогой, за его берега, За край мой родной, при Днепровье. Слушаем дальше рассказ Новикова. В годы войны многие композиторы-песенники работали во фронтовых армейских и флотских художественных коллективах, исполняли песни перед советскими воинами. Так Тихон Хренников и Матвей Блантер весной 1945 года в течение двух месяцев ежедневно выступали в батареях, дивизиях, полках и госпиталях прославленной 62-й гвардейской армии. Тихон Хренников рассказывает, что ему особенно запомнился концерт в артиллерийском полку, который первым открыл огонь по Берлину. В дни войны композитор Листов много работал в соединениях советской морской авиации вместе с поэтом Сафроновым. Там родилась его песня «Орлиная семья». Автор сыграл песню летчикам, те подхватили. В это время раздалась команда по машинам, летчики заняли свои места у штурвалов, а композитор и поэт долго не уходили с аэродрома, ожидая возвращения летчиков, И спустя два часа встретили победителей новой песней. Прямо как в памятные дни весны 2022-го. Прямо как в памятные дни весны 2022-го должно было бы все происходить. Прямо как в те памятные дни должно было бы все происходить. Да не произошло. Метрополитен опера в Нью-Йорке ранней весной 2022 года расторгла контракт с оперной певицей Анной Нетрябко. Анна — кубанская казачка по происхождению, имеющая малороссийские корни, одна из немногих всемирно признанных артисток, рискнувшая помогать Донбассу в 2014 году. Но в 2022 сил на подобные поступки у нее уже не нашлось. Она выступила с публикацией, осуждающей начатую Россию войну. «Представляем, чего и это стоило, и как на нее давили. Но чего бы вы думали? Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию», заявил директор Метрополитен-Оперы Питер Гельб. «Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору. — добавил этот белый господин. В переводе на русский. «Мало унизилась, на животе ползи. Целуй ботинок, в тероборону вступи. Переведи миллион долларов на гранатометы. Плюнь в портрет вашего мясника и сними на видео. Старательнее унижайся. Ну же, мы устали ждать». Не столько нетрепко я переживал, сколько удивлялся на Запад и его сияющий моральный облик. Что они делали? Они заставляли людей отказываться от родителей. «Скажи, что эта, сука, тебе не мать, скажи! Признай, что это не отец твой, а враг человечества! Ты не родину предаешь, а режим! Признавай, ну!» «Да-да, это не мать, а сука! Да-да, это не отец, а враг! Это не родина, а режим!» «Нет, Анна!» «Конечно, ты не от Путина отказывалась, а от сотен тысяч братьев, которые тянули ротную лямку!» От ста миллионов русских людей, которые молились о своих солдатах и офицерах, от необъятного прошлого своего отечества и трудного его будущего, некоторым хочется пить, некоторым хочется жить, некоторые выбирают пить, некоторые выбирают смерть. У всех свой выбор. Но дело, повторим не в нетребко, а в мировой ликующей подлости. А как все эти лукавые либеральные институции смаковали времена сталинизма, когда дети отказывались от репрессированных отцов? Смотрите, клокотали они, какой тоталитаризм, какая диспотия, какое обесчеловечивание. Да, смотрите. Помните, как в Киеве после очередного обстрела местных ТЭЦ включили свет И как вышедшие на балконы киевляне от переизбытка чувств начали скандировать, что Путин — мурло, только матом. Ну, не все, конечно, скандировали, но самые бодрые. Украинские медиа гордо разгоняли эти ночные видео. Как киевляне там орут на радостях народ, который не сломить. Я несколько лет жил в Донецке и очень много провел времени в Луганске. В Горловке тоже часто бывал, да много где. Целая жизнь была с 2014 года на Донбассе. Знаете, у меня так и не хватило фантазии, чтобы вообразить, как люди Донбасса, которых киевские снобы всегда считали дикарями и гопорями, начали бы хором что-то орать матом про Порошенко или Зеленского или про кого угодно после того, как по ним отстрелялись. После того, как им выключили или включили свет, воду, газ. Потому что эти люди уважали себя потому что их слышали дети, потому что это дико, в конце концов. А там, на той стороне, даже руководители администрации, депутаты и министры в 2014 и в 2015 орали на камеру эти кричалки и прыгали, и снова орали. Люди при власти, при исполнении. Их тогда никто не бомбил и светом не выключали. Это они от переполняющих их чувств голосили. — Да вы дикари, мать вашу. Помню, я тогда написал, что однажды им всем за это прилетит ответка. Не потому, что Путин мстительный. Он этих видео не смотрел, и никто их ему не покажет. Просто потому прилетит, что это закон мироздания. Если ты долго кривляешься на виду у грозы, у вулкана, вообще у неба, оно однажды развернется и щелкнет тебе полбу неумолимым пальцем. Когда на Украине случилась война, то из одного, то из другого украинского города стали с необычайным постоянством поступать диковинные снимки или съемки, где били людей, привязанных скотчем к столбам. Били обычные прохожие и какие-то оголтелые старухи и похотливые старики. Бил любой желающий, кто угодно, иной раз даже сотрудницы, сложно поверить, правопорядка. Якобы это мародеров так наказывали. Ну, быть может. Приспускали с них штаны или юбки и били веником, палкой, кулаком с размаху. Кто как умел. Помню Луганск и Донецк 2014-го. И в Луганске, и в Донецке тогда остановились почти все предприятия, и выплаты зарплат прекратились. Оставшиеся люди, многие тысячи, реально выживали как могли. Многие, в полном смысле слова, голодали. Но при этом никаких прикрученных скотчем мародеров я не видел ни разу. Никогда. Никто не видел. Даже в прифронтовых Донецке и Луганске, где все грохотало и за порядком, казалось бы, следить было некому, ничего подобного не происходило. Никаких самосудов. Тем более такого не наблюдалось где-нибудь в тыловом Краснодоне, откуда до передовой все равно было ближе, чем из большинства украинских городов, где происходили народные расправы над мародерами. Я все никак не могу себе объяснить, что ж такое случилось в 2022 году во Львове, в Днепропетровске, в Кривом Роге и так далее. Что за страсть такая обуяла население привязывать людей к деревьям и столбам? Прилюдно снимать из женщин и с мужчин трусы, да еще и с участием полиции, да еще и с участием горожан. Иные скажут, не вся же Украина этим занималась. Да, не вся, но она вся ходила мимо и не пыталась помочь привязанным людям. И что, всех это устраивало? Или, может, они были запуганы в своей собственной, самой свободной в мире стране? Надо было спросить об этом у самой свободной в мире неполживой российской интеллигенции. Они же у нас такие специалисты по менталитетам. Они же объяснили бы, есть же хорошее умное объяснение всему этому кошмару. Почему в Холопском, Колорадском, Ватном ЛДНР такого не было, а на территории воли и чести это было на каждом шагу? Никогда не был противником украинского языка и не очень люблю шутки про телячью мову. Много читал поэзии на украинском языке и какие-то стихи помню всю жизнь наизусть. Но! Однажды нашел я на освобожденных землях Херсонщины учебник украинского языка за десятый класс. Я все-таки не только в школе милиции и в школе губернаторов учился, но еще и дипломированный филолог. И, как филолог сообщаю, все эти их правила созданы искусственно и с одной единственной безумной целью максимально отдалить украинский язык от русского. Треть этих правил явно придумана в последние восемь лет, другая треть — в последние тридцать. Наряду с иными преступлениями киевского политического режима считаю важным внести в список преступлений и это — потому что порча языковой системы — это осмысленное уничтожение идентичности человека. Как-то спросил у Александра Захарченко, хорошо ли он говорит на украинском. Тот ответил, я его знаю, но с началом войны забыл. Я понимаю, почему. Киев сделал язык оружием для ломки сознания. И вся эта история с безапелляционной подменой языка началась не вчера не просто подмены русского языка украинским, даже в тех местах, где считающих себя русскими было до 70%, но еще и подмены родственного русскому языка малороссийского диалекта, на котором размовляла мать Гоголя и говорила мать Шолохова, англопольским галицийским хуторским выродком украинского языка, злобным симулякром, который киевские элиты с трудом учили все девяностые и нулевые. Харьковский поэт Станислав Минаков еще в 2008 году написал об этом прекрасные стихи, но в те годы в России никто этого не услышал. Русский язык приткнется, и наступит тотальный хутор его царится хам в шароварах с мобилой и ноутбуком. С ему грозбух, священный фатор и возгросмутор Бошем льбушем кланяйся, Лишь не коцапам, сукам. Русский язык пресечется, А повыползет из трясин болотен, Отродье всякое, в злобе веселой Плясать отребье. Но нам ли искать подачек В глумливых рядах уродин? Не привыкать, посидим на воде и хлебе. Перешагни, переш, что хочешь, Перелети эти дряни мерзость, ложью и в харкающее мычание, мы замолчим, ибо когда гнилое хайло отверзлось, достойно есть только одно молчание. В самом начале учебника украинского языка за 10 класс в разделе «Языковая норма» размещен портрет рок-исполнителя Вокрчука. Он как бы являет собой символ. Это и нормы. Вакарчук, чтобы не говорили, одаренный музыкант. Кроме того, он яростный сторонник Майдана. Всю войну Вакарчук колесил по прифронтовым городам, выступая на улицах. Так у подростков происходит сцепка. «Майдан — школа, языковая норма, Вакарчук — война — норма». Не могу не отдать им должное. Поставленная авторами задача выполняется. Кстати, и сам по себе учебник сделан увлекательно. Обратим взоры к нашей реальности. Есть ли у нас свой Вакарчук? Мог бы уже быть, я даже знаю имена претендентов, но государство у нас с тонкими настройками не работает. Ему не надо. А Украине было надо. Поэтому у них в тероборону пошли в 2022 году тысячи вчерашних детей. А у нас 99 из 100 топовых блогеров и рэперов, тоже вчерашние дети, пошли пешком в Грузию. В учебнике украинского языка за десятый класс настаивают, чтоб дети не перепутали и не забыли на следующих правилах. «Кофейник» — говорить неправильно, надо «кваник». «Кава здесь сливками» — говорить неправильно, сливки у москалей надо «звершками». Тушено мясо неправильно, надо тушковано. Жарено цыпля, цыпленок, неправильно, надо смажено куча. Щепотка соли нельзя, надо чтоб дрипка соли. Запомни, дитя, иначе тебя будут бить по рукам и по губам. Внимание, вопрос. Почему подросткам запрещают так говорить уже в школе? Да потому что они так сплошь и рядом говорят. Потому что так говорят их родители. Потому что так говорят их дедушки и бабушки. Они говорят щепотка соли, тушеное мясо, кофе со сливками и кофейник. Они говорят так везде и всюду. И это такая проблема, что в учебник, в букварь приходится загонять эти дрипки и кваники. Они не пишут там кофепот, кофепот неправильно, а кваник правильно. Потому что на Украине никто не говорит на кофейник кофепот. Там на кофейник говорят кофейник, на сливки сливки и на цыпленка цыпленок. Именно это их и бесит, бесит, бесит. Задача, поставленная перед собой авторами украинского учебника, последовательно выкорчевывающего все русские слова из обихода, полная перезагрузка мозга. Надо, чтобы для будущего украинца Пушкин, Гоголь, Достоевский и Шолохов стали без перевода на украинской самым элементарным образом непонятны, иначе он прочтет их и ужаснется, что главный украинский писатель Андрухович — это плохая, второсортная, убогая литература. Ну Ладно, Пушкин, он империалист. Надо, чтобы одесская военная или портовая песня или луганская шахтерская песня или донецкая казачья песня Или советская песня про Киев, чтобы они тоже стали непонятны. Чтобы украинский ребенок услышал «ты же Одесит Мишка», это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, и не опознал там ни слова. Иначе в нем однажды проснется одесит Мишка и выплюнет из себя бережно выращенного гомункула.